Глава 30 Нестандартная схема. Одна группа прикрывает другую. Сначала туннель зачищает первая группа. На расстоянии 40 шагов за ними идет вторая. Этого достаточно, чтобы прикрыть тыл в случае необходимости или запомнить координаты провала. Правда, скорость зачистки страдала, потому что действовать одновременно могли всего три пары. Ничтожно мало на гнездо таких огромных размеров. Еще одна группа отдыхала. Моя, сильнейшая, предназначалась для кризисных ситуаций. Например, для столкновения сразу с несколькими стаями или глубоким провалом одной из команд. В моем личном отряде собрались сильнейшие бойцы. Я, Злобный, Мальцев, Вася и Холодный. Еще до появления штурма мы прошлись по всем имеющимся на нашем участке порталам и уничтожили стражников. Теперь до пятого яруса отряд пользовался порталами без опаски. Конечно, пока не появятся новые охранники. В первый день удалось зачистить весь четвертый ярус и даже начать составлять карту провалов. Африканцы тем временем строили промежуточный лагерь, что вызвало полное одобрение Злобного. «Работайте, негры! Солнце еще высоко!» На лице, стоявшей рядом Белоснежки, не дрогнул ни один мускул. Она относилась к злобному так же, как закоренелый фаталист относится к явлению стихии. Оно есть, и от него никуда не деться. С тех самых пор, как мой друг со словами «Держи, пацан вырастет, пригодится», подарил измученной родами молодой маме, утыканную гвоздями, бейсбольную биту. Склонность к эпатажу сыграла с ним в тот раз плохую шутку. Из палаты он вылетел быстро и болезненно. В период беременности и сразу после него способности женщин-псионов значительно усиливаются. Нашу работу по зачистке туннелей можно описать двумя словами – бессмысленная и необходимая. Все прекрасно понимали, что новые твари могут появиться сразу после прошедших бойцов. Поэтому усиленные патрули регулярно проверяли наиболее часто используемые маршруты. Думаю, ни одна страна в мире не смогла бы в одиночку справиться с задачей подобного масштаба. Не достало бы сил. Тем не менее, даже такого огромного количества высококлассных бойцов едва хватало, чтобы контролировать самые сложные участки. За два следующих дня мы взяли еще два яруса. За прошедшее время моя группа трижды штурмовала переходы, один раз портал, и один раз пришлось спускаться на восьмой ярус за провалившейся группой. Всякий раз, вступая в схватку, я прислушивался к себе, не отзовется ли сидящий внутри чужак, но никакого признака его присутствия не заметил. Он исчез, словно его и не было. С одной стороны, молчание радовало, а с другой – хотелось определенности. Ничто так не страшит, как неизвестная опасность. «Труднее всего нам дался штурм портала. Через него можно было попасть на четырнадцатый уровень. И охранявшие его твари изрядно нас потрепали. Я даже не знаю, с чем их можно сравнивать. Четыре пылающих сгустка света и огня, впитавшие в себя щит огня и остановленные ледяной цитаделью. Объединились они в стаю, и наша группа, скорее всего, полегла бы целиком. Легко отделались. После разрушения портала пришлось отдыхать половину суток от истощения». Первый тревожный звоночек в моей голове прозвенел на седьмом ярусе. По ментальной сети пришло короткое сообщение, что передовая группа вступила в контакт с противником, не объединенным в стаю, но использующим множество разноплановых знаков. Собственно, я получил отрывочное ощущение командира группы, даже не ментата. Оно содержало в себе минимум информации. Его хватило только на то, чтобы сообщить, что требуется мое присутствие. Спустившись, я получил более подробные сообщения. Группу атаковали свои, люди, и первый удар пришелся по ментату. Слава богу, что он сумел удержать сеть, несмотря на ранения. Я еще мог понять, почему союзники не определили моих людей. Ментат надежно удерживал маскирующую ауру. Но как мои бойцы могли прохлопать чье-то появление? К сожалению, пострадавшими оказались люди ее, Известие о чем еще сильнее ухудшило испорченное настроение. Сначала проверю своих, остальные потом. «Что, пришел посмотреть на своих идиотов?» Туннель не самое лучшее место для выяснения отношений, но Ми ее считал иначе. Я проигнорировал его крик и обратился к Фиме, Володе Ефимову, старшему группы. «Докладывай!» Мы заметили приближение отряда европейцев. Остановились подождать. Наш ментат послал сигнал, чтобы заметили. В ответ последовала атака. Ментат пострадал. Требуется часа два на восстановление. У них ослаб щит с правой стороны. Там дисбаланс в энергетике. Я пробил его копьем вихрей. Зацепил одного. Все. Я развернулся к Мию. «Твои уроды напали на моих людей. Мне показалось, он сейчас взорвется». Аура Мио налилась красным, всесокрушающим гневом. Тело затрясло. От ярости он даже, кажется, попытался создать какой-то знак, но потерял над ним контроль. Из его горла раздалось сипение. Мио не сразу смог заговорить. Я заметил, что его бойцы медленно отползают в стороны. «Да будь я проклят!» Наконец смог он выдавить из себя что-то членораздельное. «Мой боец ранен, а ты смеешь меня в чем-то обвинять?» «Разве я не прав?» «Мои люди повели себя корректно, сообщили о своем присутствии и в ответ получили атаку». «Да мне плевать! У нас недостаточно ментатов, чтобы отслеживать ваши дурацкие сигналы! Вы вообще не должны находиться в этой части гнезда!» «Ты ошибаешься. Это наша зона. Зная об этом, твои могли бы действовать осторожнее». «Осторожнее?» Кажется, он окончательно потерял над собой контроль. «С девчонкой своей малолеткой будешь осторожнее кувыркаться!» Раньше мне не доводилось ненавидеть. О, конечно, я злился на подчиненных в ярости, дрался с чужаками, презирал многочисленную армию чинуш, иногда крайне редко выходил из себя. Но то, что я испытал после слов ми сердце рухнуло вниз, и там медленно, тягуче забилось, превращая все тело в невесомый темный комок. Мысли стали четкими, кристально-прозрачными, мир сузился до одной цели, в голове словно прошла темная волна, напрочь смывая воспоминания о добре, зле, долге перед подчиненными и оставляя место только для одного чувства, жгучего, разъедающего желания убить, медленно, с наслаждением, превратить тело стоящего передо мной человека в изломанную массу, так, чтобы он долго чувствовал муку и не мог ее прервать. Губы сами собой растянулись в улыбке. Я почувствовал, как от моей антрацитовой черной ауры отшатнулись все. Даже попятился мой враг. Новое, незнакомое чувство захватило. В эту минуту я был благодарен Мио за то, что он позволил мне его изведать. Почти любил. Да, любил. Осознание простой истины пронзило тело. Я ее понял. Ненависть — это счастье. В глубине моего сознания зародилась маленькая точка, незаметная сначала. Она стремительно выросла, захватила все пространство, увеличивая свое влияние, постигая меня. Остаток чужака наконец-то дал себя знать и, пользуясь моей слабостью, пытался захватить носителя, сделать его с собой. Впрочем, это не совсем верный термин. Чужак почувствовал источник энергии, которым послужили мои эмоции, и инстинктивно подключился к нему. То упоение, с которым я окунулся в океан ненависти, дало ему пищу и возможность вырваться на свободу. Крошечная часть моего я осознавала происходящее, но ничего не могла поделать. Столь сильным стало желание увидеть смерть врага. На мгновение мне показалось, что я падаю в бездну и не хочу взлетать. Думаю, от окончательной потери личности и превращения в чужака меня спасли друзья. Ярость злобного, услышавшего слова Миио, Васина беспокойство при виде застывшей фигуры командира, уважение, с которым относился ко мне Мальцев, решимость холодного, благодарность и искреннее преклонение стоявших рядом бойцов Фимы. Ментальная сеть доносила отзвуки чувств сражающихся псионов, их беспокойство за состояние командира, готовность прийти на помощь. Опираясь на них, на это подставленное вовремя плечо я остановил чужака, а потом выдавил, как мерзкую гадину из своей сущности, напрочь. На какое-то время, пока я отчаянно боролся, отвоевывая свой разум, я увидел мир его глазами. Он не имел пола, личности, эмоций и одновременно испытывал гордость за себя, свою расу, радость служения и счастье от осознания принадлежности к великому древнему роду. Страстное желание понять нас, иную расу, сочеталось в нем с полнейшим ледяным равнодушием к нам. Если бы можно было прочесть мысли разумного компьютера, они могли бы выглядеть так же. Холодные, логичные, пустые. Да, если бы искусственный интеллект стал живым, он мыслил бы так же. Для меня прошла вечность, для остальных – мгновение, за которое, каким показалось, командир русского отряда сумел подавить вспышку гнева. Никто, кажется, не понял, что от убийствами ее меня отделяла тонкая стена не шире волоса. Просто злобный стоял рядом, положив руку мне на плечо, пока остальные окружили французов полукольцом. В городе вдруг возник теплый комок. «Ты знаешь, Раульчик?» Мы говорили на английском, но я сумел аурой выразить пренебрежение. Сам удивился, насколько светски звучит мой голос. «Я ради интереса ознакомился с твоим досье. Ты получил инициацию на год раньше меня». Число гнезд, в зачистке которых ты участвовал, в три раза меньше, чем у меня. Причем в основном это низкоуровневые гнезда. Думаю, об осторожности ты знаешь намного больше. Я был бы рад, если бы он накинулся на меня, дал мне повод для убийства. И Мию это почувствовал. Что-то буркнул себе под нос, он развернулся и ушел. Следом за ним потянулся его отряд. Присутствие чужака не ощущалось. Кажется, я окончательно избавился от него. Впрочем, какие-то следы остались. Они виднелись в ощущении странности от вида идущих рядом товарищей, понимании, как создавался туннель, его функций, Я чувствовал присутствие господина, ощущал идущие от него токи. Тоненький голосок на краю сознания побуждал откликнуться на его зов. Подавить шепот не составило труда, но сам факт того, что часть меня теперь стала чужой, пугал. Очень удачно на пути попалась стая, позволившая выпустить пар. На поверхность ей выбрался совершенно успокоившийся и с четким пониманием, что делать дальше. Первым делом обязательно надо навестить коровка и нескольких его подчиненных, поговорить с ними насчет совместимости человеческой и чужаской энергетики. Ментаты из исследовательского корпуса не раз сталкивались с поврежденными аурами у псионов и хотя бы теоретически могли сказать, что со мной происходит. Но сначала следовало отдать несколько распоряжений. Злобный. Мой друг подозрительно на меня посмотрел. «Я не хотел бы, чтобы ты связывался со СМИ Он теперь мое дело». «Аскет!» — смущенно переминался рядом Вася. Остальные тоже чувствовали себя неуютно. «Он все-таки не из наших. Случай, что конфликт пойдет на дипломатическом уровне. К тому же штурм все-таки...» «Я помню. Теперь можно и к коробку». Большая часть исследователей кучковались на втором ярусе, в старом укрепленном лагере. Его построили лет десять назад и с тех пор только расширяли. Кто-то изучал чужаков, других интересовали африканцы и их духи. Работы хватало всем. Моисей Львович оказался на поверхности, изучал какие-то бумаги. На, и зачем пришел?» Встретили меня неприветливо. Обычная реакция, когда отвлекают от работы. Я ее проигнорировал. «Мне нужна информация о сущности провалов. Что они такое? Почему образуются?» «Раньше спросить не мог?» Я спрашивал. Вы отмахнулись, сказали, что сами пока не знаете. Надеюсь, теперь что-то выяснилось? Меня поджимает время. А если я тебе скажу, ты от меня отстанешь? Да. Поклянись. Ладно, не смотри так. Пошутить уже нельзя. Слушай, чужаки намного лучше нас оперируют с пространством. Одни порталы чего стоят. Если мы знаем, что всю нашу вселенную в теории можно засунуть в кофейную чашечку, то они понимают, как это сделать. Провалы лучше прочего демонстрируют их возможности. Представь себе, что наш физический план подобен ткани из нескольких слоев материи, а чужаки, не знаю по какой причине, эту ткань свернули в рулон. Аналогия, конечно, грубейшая, но другой у меня нет. Так вот, если в этом рулоне проделать дырку иголкой, получится портал. Достаточно просто и примитивно. Мы приблизительно знаем, как идет процесс. Теория разработана. А вот если переплести между собой различные слои материи в рулоне так, чтобы одна и та же нить переходила от края к центру, потом в середину и обратно, получится тот эффект, который мы сейчас наблюдаем в гнезде. Коробок торжествующе на меня посмотрел. Причем эта нить скачет не только в пространстве, но и во времени, через разные промежутки, появляясь на разных ярусах. Аскет, если ты хочешь, чтобы я точно сказал, где и когда откроется следующий портал, не мечтай. Не с нашими возможностями. К чему такие сложности? Зачем чужакам менять структуру гнезда? Абсолютно не представляю. Иной разум, он действует исходя из неизвестных нам критериев. Есть предположение, что гнездо является своеобразной колыбелью, яйцом, в котором созревает плод. Лабиринты, чужаки, королева-матка и все остальное. Просто инструменты, формирующие защитную оболочку, скорлупу для настоящего хозяина гнезда, чье присутствие ты почувствовал. Он является единственным разумным существом. Остальные так – клизмы, вата, погремушки. Вот интересно, он пробудился уже полностью или частично? Коробок личностью был увлекающийся, но в первую очередь ученым. Если ему приходилось высказывать какую-либо версию, значит, он над ней долгое время думал. Рассматривал разные варианты, поэтому большинство его прогнозов я привык воспринимать как руководство к действию. «Если исходить из вашей теории, у нас есть шанс договориться». <фу> «Если исходить из моей теории, — фыркнул Моисей Львович, — наше положение усложнилось. Во-первых, с точки зрения пробудившегося хозяина гнезда, его окружают враги, стремящиеся уничтожить его обиталище. Во-вторых, Сомневаюсь, что он осознает нашу разумность. Для него разум может заключаться в иных критериях. Он до сих пор не может признать дельфинов разумными, хотя доказательств полно. В-третьих, за последний месяц частота обмена сигналами между амазонским пеклом и остальными гнездами непрерывно нарастала. Представь себе, что будет, если все чужаки одновременно выйдут на поверхность? Они не смогут подпитываться от королевы. «Здесь же как-то подпитываются. И, наконец, последнее. Простое жизненное объяснение, зато понятное. Предположим, что некоторые инстинктивные реакции едины для всех живых существ. Что ты сделаешь, если тебя ударят по лицу?» «Я пожал плечами. Скорее всего, дам сдачи». «Вот именно. А ведь мы чужака неплохо приложили. Вдруг обидится?» Ментаты исследовательского корпуса не обладали квалификацией своих коллег из спецслужб, но на мои вопросы ответить могли. Сейчас меня волновало, насколько глубоко во мне сидел чужак, и какими могут быть последствия его пребывания. Есть ли возможность их устранить? Поэтому первое, о чем я их спросил, это определить наличие внешнего воздействия на свою ауру и попытаться найти следы возможных закладок в психике. Колдоварь надо мной часа полтора, хотя все щиты я снял. «Закладок нет, мы уверены», – вынесли спецы вердикт. «А вот следы глубокого воздействия чужаков на вашу психику есть, довольно свежие, кстати. Чем они мне грозят?» «В долгосрочной перспективе – ничем. Они уже сейчас активно залечиваются вашей энергетикой. В ближайшее время могут возникать странные ощущения, нечеловеческие». Ваше тело может оказаться неудобным и незнакомым. Значения некоторых слов будут забываться. Словом, все в таком духе. Зато есть и положительная сторона. Чувствительность к чужакам возрастет. В туннелях станет легче ориентироваться. Я перечислил временные эффекты, и через неделю они исчезнут. Прогноз утешительный, если бы не одна ложка дегтя. Сразу после ранения, подселившего ко мне остатки твари, меня проверяли лучшие на тот момент специалисты и ничего не нашли. Что если и сейчас не заметили затаившегося гостя? Хотя я сам проверялся тщательно и чужого присутствия не ощущал. Паладин вызвал меня уже минут двадцать. Видимо, ему доложили о сегодняшнем инциденте. Человеку в его положении можно только посочувствовать. С одной стороны, собственное начальство требует результата в виде скорейшего взятия гнезда, с другой – придурки-подчиненные. Злобный в этом отношении не уникален. И заместитель интриган. С третьей – союзники, с которыми надо вести себя аккуратно. Паладин прекрасно понимал, что Мию не подарок, но тот был свой и К тому же, командир одного из старейших подразделений Европы. Хотя, к слову сказать, я не раз замечал, как суховато представители остальных отрядов Евросоюза держались с МИО, всячески подчеркивая, что он здесь не главный. Ну, а я был русским, и репутация у меня нехорошая. Зато мог уйти в любой момент, и удерживать меня силой Паладин права не имел. Мне, кстати, и дома ничего бы не сделали. И еще Тагарту здорово усложнял жизнь, честный и прямой характер. Кабинет Паладина можно описать как зеркальную копию обиталища Папы Джима. Папу охраняли как не всякого президента. Паладин сидел один. У Папы стояла мощнейшая защита от прослушивания. Паладин не ставил ее даже на совещаниях. Аскетичная обстановка, стол и несколько стульев резко контрастировала с воспоминаниями о дикарских масках, многочисленных амулетах, амулетиках и загадочных фигурках, украшавших обиталище Папы. Я сел на стул напротив Паладина. «Мне доложили о вашей стычке!» Таггарт выглядел не лучшим образом. Ему было стыдно. «Извини и спасибо!» «Пожалуйста!» Мы помолчали. «Я предупредил Рауля, что еще один инцидент с его участием, и он улетит первым рейсом. Но я не хочу терять сильного бойца во время штурма. Откровенно говоря, я могу стерпеть, когда дело касается лично меня». Однако твой заместитель своими поступками не просто подрывает мой авторитет, он еще и подвергает опасности людей. На днях он попытался перевести часть африканцев на зачистку своего участка. Пытался забрать моих отдыхающих псионов, якобы срочно потребовалась помощь. Я не стану игнорировать подобных выходок. «Аскет, уймись, я прижму Мию, но и тебе не стоит провоцировать его». В конце концов, француз, раненый сегодня, до сих пор не вышел из госпиталя. Твой человек мог действовать мягче. Мог. И тогда раненых с нашей стороны оказалось бы больше. Пустой разговор, Паладин. Я не изменю своей позиции. Еще я не верю, что ты сможешь контролировать Мию. Отправь его домой, пока есть время. Паладин покачал головой. Что ж, его право.